Прошу вас, садитесь, мистер Хамберт, сказал я, указывая рукой на кресло. Он сел. У меня к вам несколько вопросов, мистер Хамберт, к вашим услугам, мистер Карт. Вы знали, что у мистера Моулза в конторе хранятся драгоценности дочери? Ну да, к своим слугам хозяева быстро привыкают и порой не замечают их. Вот поэтому мистер Моулз при мне отчитал дочь что она не застраховала свои драгоценности, и что из-за позднего приезда хранить их придётся в его конторе. Потом я сопровождал его в контору вместе с Джо Налманом и мистером Дэйвом Холком, который тоже отвёз драгоценности своей жены. Благодарю вас. Скажите им, что что вы задержались так поздно, это обычно. Нет, просто мне надо было закончить кое-какие дела. Когда вы сняли трубку, чей голос вы услышали, спросил я. Говорил женский голос, но с какими-то помехами. Мне предложили срочно позвать к телефону мистера Молза, так как с ним будет говорить шериф Керт, что я и сделал. Голос мужчины, назвавшегося моим именем, вы не слышали? Нет, он уже разговаривал с мистером Молзом. После чего мистер Моус срочно вызвал Наумана, и они ушли. «А что сделали вы?» — спросил я. «Я тоже пошел домой». «Вы поехали на машине или взяли такси?» «Нет, была прекрасная погода, и я решил немного пройтись». «Когда вы пришли домой?» — спросил я. «Около одиннадцати часов, так как зашел в бар пропустить стаканчик виски». «И во сколько вы вошли в бар?» — резко спросил я. «Где-то в двадцать два тридцать. Вы... Вы что хотите сказать, мистер шериф? Я... Я не имею к этому никакого отношения. Я...» Он побледнел. «Пока я не встречал людей, которые сразу говорили, что они совершили преступление. А поэтому лучше успокойтесь и припомните... Не встречали ли вы кого-нибудь во время прогулки? Нет, кажется, не встречал, тихо прошептал он. А я не требую, чтобы вы сразу же ответили на этот вопрос. Подумайте. А пока пригласите, пожалуйста, миссис Стейлоу Хоук. Растерянный Марк Хамберт вышел из кабинета, и буквально через минуту в кабинет вошла она. Стейлоу Хоук была красавица. Стройная, с прекрасными длинными ножками, нескрываемыми платьем тонкой Италии и прекрасным бюстом. Форма лица была классической, а на нём разместились яркие чувственные голубые и тёмно-серые большие глаза. Волосы её были не натурального платинового цвета, но что-то холодное было в этой красоте. "Добрый день, миссис Хоук", сказал я. Она лишь надменно кивнула головой, прошла к креслу и села, перекинув ногу на ногу. Прошу вас, мистер Холк, ответить мне на несколько вопросов. Хорошо, шериф, но только прошу вас сократить нашу беседу до минимума, сказала она приятным, хорошо поставленным голосом. Вы приехали в гости к отцу во второй половине дня в субботу, спросил я. Вы же это знаете, так зачем притворяться, ответила она вопросом на вопрос. Хорошо, но почему вы имеете такую прекрасную и дорогую коллекцию драгоценностей не застраховали их? спросил я. Это относится к делу? резко спросила она. Нет, но всё же я чувствовал, что нить ускользает от меня. Я свои поступки не собираюсь ни с кем обсуждать, резко сказала она. Это моя вещь. Я могу поступать с ней так, как нахожу нужным. Вы совершенно правы. А что вы делали в субботу вечером? Мы так накануне устали, что даже отказались ехать в гости к мэру и примерно в половине 10 отправились с мужем в нашу спальню. Она усмехнулась, и злой огонек мелькнул в ее глазах. «Надеюсь, интимные подробности вас не интересуют?» о, «Нет, миссис Хоук, но у меня последний вопрос. Когда вы узнали о похищении драгоценностей и нападении на вашего отца?» «Как это когда?» — удивилась она, хотя снова огонек блеснул в ее глазах. «Утром, когда проснулись». Прошу меня извинить, мисс Хоук, за время отнятое у вас, сказал я, хотя чувствовал, что эта красотка что-то скрывает. И если вас не затруднит, то, пожалуйста, впусть зайдёт сейчас ваш муж. Она не сказала ни слова, молча поднялась, слегка кивнула головой и вышла. Её место занял в кабинете Арчи Хоук. Это был худощавый мужчина лет 32 с чёрными прилизанными волосами, тонкими усиками на верхней губе, узкой рукой и тонкими длинными нервными пальцами, в которых дымилась сигарета. Он, видимо, очень нервничал, так как всё время вертел сигарету между пальцами. Это он был автором одного фильма, снятого по роману, а затем ещё трёх фильмов, имевших довольно большой успех. Но сценарий уже писался совместно с Диком Лоренсом. Они приносили Арчихолку успех, рекламу и деньги, а Лоренсу твёрдое место и деньги. "Ну, добрый день, шериф", сказал он довольно приятным голосом, входя в комнату. "Добрый день", сказал я. "Прошу вас, садитесь", и указал рукой на кресло. "Благодарю вас", ответил он, садясь. Он был более вежлив, чем его супруга. Если вас это не затруднит, то я хотел бы задать вам несколько вопросов. О нет, он как-то подался вперёд. Это меня не затруднит. Я отвечу на все вопросы. Прошу вас, мистер Холк, расскажите всё о субботнем вечере, сказал я. Пожалуйста, шериф. Мы приехали около 6 часов вечера. Мистер Моулс, после того как высказал своё недовольство дочери, отвёз все драгоценности в свою контору. Затем мы посидели немного за столом, а потом где-то часов в 10:00 вечера, возможно, в начале 10:00, мы отправились по отведённым нам комнатам. Мы провели всю ночь с женой в своей комнате. О случившемся мы узнали только утром. Это всё, что я могу вам сказать. Всё ли? Спросил я, вопрог глядя на него: "А может, добавить ещё что-то?" "Всё", с трудом выдавил он из себя, опустив глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом. Я чувствовал, что второй член семьи говорит неправду, но доказать пока ничего не мог. "Ну что ж, мистер Хоук, благодарю вас", сказал я. "Теперь, если вас не затруднит, то пригласите, пожалуйста, вашего брата, мистера Дэйва Хоука. «Хорошо, шериф. Я приглашу его, шериф», — тихо проговорил он и вышел. Передо мной проходила галерея тех, кто имел или мог иметь непосредственное отношение к этому преступлению, и во мне все сильнее крепло чувство, что они что-то скрывали. Дэйв Хоук, вошедший в кабинет, Он был крепыш, немного выше среднего роста, но в каждом его движении чувствовалась сила. Волевое лицо венчало шапка густых тёмно-русых волос, глубоко посаженные светло-карие глаза излучали силу и энергию. "Слушаю вас, шериф", сказал он развязным тоном, направляясь к креслу. "Не могли бы вы мне сказать, мистер Хоук, как вы провели субботний вечер?" Перешел я сразу к основному вопросу. Так же, как и все, после приезда через некоторое время я сопровождал в контору мистера Моуза, чтобы отвезти туда на хранение и драгоценности моей жены. Затем мы провели время все вместе в гостиной, а потом разошлись по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. «На какую сумму у вашей жены было драгоценностей?» — спросил я. Он на некоторое время задумался, а потом ответил: "А думаешь, что на несколько сот тысяч долларов, на сумму, превышающую полмиллиона долларов, точно вам сказать не могу, так как я не вел учёт стоимости драгоценностей жены. А они были застрахованы. Они все", он опустил глаза. "Видите ли, шериф, жена попала под влияние жены моего брата Арчи". Она тоже не захотела страховать драгоценности. Конечно, она может поступать как находит нужным, но я сделал небольшую паузу. Как она отреагировала на сообщение об ограблении мистера Молза? Вопрос был неожиданным. Он хотел что-то ответить, но потом усмехнулся и сказал: "Точно так же, как и все". Она была огорчена и взволнована. А не показалось ли вам странным, что из охраняемого дома, в котором находятся, кроме слуг, ещё четверо крепких мужчин, довольно таких хорошей сейф, и каким новый сейф в кабинете мистера Маулса. Дорогоценности повезли в контору, где все более охранников внизу и, разумеется, сигнализация. Он пожал плечами. Я как-то не задумывался об этом. Так захотел мистер Маулс А его желания всегда выполняются. Благодарю вас, мистер Хоук, сказал я. Я не смею вас больше задерживать и попросил бы пригласить вашу жену. Хорошо, шериф, она сейчас войдёт, ответил он и вышел из кабинета. Распахнулась дверь, и в кабинете появилась женщина ниже среднего роста, несколько полноватая, с красивыми чертами лица и каштановыми пушистыми волосами. Ямочки на ее щеках выдавали веселую натуру, но глаза смотрели настороженно. «Я ничего не знаю», — начала она с порога. «Я очень потрясена всем случившимся». «Успокойтесь, миссис Бетти Хоук», — сказал я. «Меня просто интересует, как вы провели субботний вечер». Мы сразу после ужина пошли с Диком отдыхать, А утром узнали об этом ужасном преступлении, ответила она, даже не сев в кресло. Это ужасно. А как все остальные отреагировали на это происшествие? спросил я. Примерно так же, как и я, но каждый по-своему. Да я и не наблюдала за всеми. Мне было достаточно того, что пропали мои драгоценности. И больше я ничего не знаю. Я видел, что она близка к истерике, а поэтому сказал: "Благодарю вас, миссис Хоук, и прошу вас пригласить Дика Лоренса". "Хорошо, сэр", ответила она и быстро вышла из кабинета.